равнодушие старости не более способствует спасению души, чем пылкость юности. Ум и сердце человека, так же как и его речь, хранят отпечаток страны, в которой он родился. Чтобы стать великим человеком, нужно уметь искусно пользоваться всем, что предлагает судьба. Многие люди, подобно растениям, наделены скрытыми свойствами. Обнаружить их может только случай. Только стечение обстоятельств открывает нашу сущность окружающим. И главное, нам самим. Не может быть порядка в уме и сердце женщины, если ее темперамент с ними не в ладу. Мы считаем здравомыслящими лишь тех людей, которые во всём с нами согласны. Когда человек любит, он часто сомневается в том, во что больше всего верит. Величайшее чудо любви в том, что она излечивает от кокетства. Мы потому возмущаемся людьми, которые с нами лукавят, что они считают себя умнее нас.